Шофер Жоунин не смог его удержать, такого здоровяка, и он ударился о борт машины, разбил губы до крови. Киселев из машины схватил его за волосы, тряхнул. Тогда он пробормотал, это красивая местность. На что Жоунин ответил, вижу все в порядке, и стал утирать ему лицо носовым платком. Причем сержант очень сердился и плевался кровью. Жоунин что-то ему сказал на ухо. Держа платок у лица